перед войной. В 1912 году против Мережковского начались репрессии. Когда он возвращается из Франции в Россию, в дороге конфисковывает его рукопись об Александре Первом, а в Петербурге на него и издателя заводят дело за написание и опубликование Павла Первого, в котором видят неуважение к власти. Давняя приятельница, добрая баронесса Икскуль, предлагает повидаться с царским любимцем распутиным В те времена именно такие встречи помогали решить самые запутанные проблемы. Но Мережковские гордо отказываются. Разбирательство дела назначают на 18 сентября. К счастью, и Дмитрия Сергеевича, и издателя оправдывают за отсутствием состава преступления. В этом же году происходит еще одно важное событие в жизни семьи. Мережковские покидают квартиру в доме Мурузи, где они прожили более 20 лет, У хозяина появились другие планы. Они вместе с Философовым переезжают на улицу Сергиевскую. Теперь они рядом с Таврическим дворцом, где заседает Государственная дума. Распорядок дня у супругов был разный. Дмитрий Сергеевич работал поутру до полдня. Ровно в 12 он шел гулять, после обеда читал и делал выписки из книг. Книги из библиотек носили ему на дом по нескольку раз в день спать ложился по возможности рано, если не засиживался с друзьями. Зинаида Николаевна напротив ложилась и вставала поздно. Писала в основном по ночам. Утром посвящала много времени прическе и уходу за собой. Петербург, Париж, Ментона, Сан-Рема, работа, встречи, общение с друзьями, работа, савинков Потрясшая всю Россию дело Бейлиса, когда чуть не совершилась очередная несправедливость. Евреев обвинили в том, что они пьют кровь христианских младенцев. Быть вне политики Мережковские не хотели и не умели. Они все принимали близко к сердцу. С Розановым по политическим причинам разошлись совершенно. Его иногда заносило на какие-то почти что черносотенные позиции. А в остальном жизнь шла обычной чередой. Пока не началась... Первая мировая война. Летом 1914 года Мережковский и философов жили на даче. Дни текли спокойно. Зинаида отдыхала, гуляла с кузиной Соней. Философов фотографировал и проявлял снимки. Дмитрий Сергеевич работал над пьесой о декабристах. И вот приехала одна из сестер Зинаида Николаевны. Война. Надо быть всем вместе.